Короткий непонятный шум, грохот стула, сильный хлопок, резкие гулкий, словно умело откупорили бутылку шампанского. Нечто вроде возни и стук упавшего тела. — Ну, босс! — после долгого молчания хмыкнул Елагин. — Снимаю шляпу. — Не кабинетный деятель вы у нас. Чего там? «Атаман впереди на лихом коне!» «А ведь сдох!» «Не было другого выхода. Зло бросил Пашка. Он бы ушел. И это точно. Как два пальца ушел бы. Надо же, какая прыть перед лицом смерти прорезалась!» «Что они с ним сделали?» Ломал тем временем голову Петр. «Пристрелили, конечно». Но как им удалось? Он бы ни за что не дал кому-то из них достать оружие. В чем тут фокус? Так, отрывисто сказал Пашка, плакать некогда, да и не к чему. Где деньги, уже не узнаем. Что поделать? В конце-то концов, эти денежки были не более чем случайным колымом до кучи. Возьми в кухне ацетон, протри тут все на предмет пальчиков, — Концы к нам по поводу квартиры не потянутся. — Абсолютно исключено. Я этому алкашу ни документов не показывал, ни бумаг, ничего не подписывали. Если он вообще живой, а не сдох в деревне от стеклореза. — Никаких ниточек. Его голос на некоторое время отдалился. — Где бутылка? — Ага. — Босс, вы и в самом деле думаете, что за ним кто-то стоял? — Не мехиношен ли? Покойник был из тех, кто всю жизнь на у фронта работает. — Не увлечен, правда, но... — Да, что тут языком молоть? — в сердцах прикрикнул Пашка. — При полном отсутствии информации и наличии покойника. Упротри все в темпе, только аккуратно, и сматываемся. — А его как замотивируем? — А никак, — бросил Пашка. Самое простое — предоставить все естественному течению событий. Нынче жара стоит, когда звоняет, даже здешние павианы обеспокоятся и заявят. Наверняка решат, что покойный снова пошел по малолетним побледушкам, да плохо выбрал район. Ну, вот и напоролся. Придется потом подтвердить со скорбным видом, что покойный был морально неустойчив. А, впрочем... Ничего уж нам не требуется подтверждать, потому что нас, как таковых, уже не будет. Ушевелись! Минут через десять Петр увидел в зеркальце заднего вида, как из подъезда вышли двое. Одним оказался Елагин, а вот второго, темноволосого, с длинным лицом и кавказским ястребиным носом, Петр видел впервые в жизни». Что за черт, — подумал он озадаченно, — их же там было только двое. где Пашка? И тут до него дошло. Еще одна мозаика сложилась до последнего кусочка. Все стало понятно. Небрежно намотанные бинты, полумрак, неуловимо знакомая походка Темноволосова — это и был Пашка. И никакого пьяного падения мордой на асфальт. Пластическая операция где-то далеко отсюда у хорошего, надежного врача, который, подобно покойному Николаю Петровичу, через уж вольно обращается с клятвой Гиппократа. Если только сей эскулап еще жив. Зная Пашкины приемчики, начинаешь в этом сомневаться». Пашка уже не Пашка. Значит, его, Петра, окончательно приговорили. «Манекен, изволите ли видеть?»